Глава двенадцатая. Карен. Вечером Майкл вернулся домой, размахивая букетом цветов словно мечом. Они поговорили о работе, и Карен рассказала ему столько о случаях из практики, сколько могла, не нарушив свой почти монашеский обед молчания. Она три раза чуть не сорвалась и не рассказала ему про Адам и с таинственной женщиной, но каждый раз решала, что лучше этого не делать. Майкл выглядел изможденным, цвет лица стал землистым, и он осушил бокал вина, который Карен налила ему к ужину, еще до того, как она успела накрыть на стол. Последнее, о чем он хотел говорить, это ее подруги и их семейные проблемы. Трудные выходные? – спросила Карен, положила руки ему на плечи и начала разминать напряженные мышцы сквозь рубашку. Он кивнул, но ничего не сказал. Только наклонил голову назад и почти коснулся лбом ее подбородка. Она потянулась вперед и нежно поцеловала его в лоб. Майкл повернулся к ней и уткнулся лицом в ее живот. Она поцеловала его в макушку, затем наклонилась так, чтобы их лица оказались на одном уровне, и на этот раз крепко поцеловала его в губы. У них были именно такие отношения. Они давали страсти смыть боль вместо того, чтобы все это проговаривать. Карен могла бы посмеяться над подобным, если бы это не выглядело так жалко. Психиатр не способна заставить своего мужчину рассказать о его проблемах. Она видела ироничность ситуации, но давление на Майкла оттолкнуло бы его, а она слишком сильно по нему скучала, чтобы рискнуть сегодня вечером затеять спор. Они отправились в спальню со своими проблемами и там сбросили их с себя вместе с одеждой. Секс получился более грубым и быстрым, чем обычно. Наверное, это были не лучшие выходные. К тому времени, как они добрались до еды, курица в духовке стала жесткой и суховатой. Поэтому Майкл заказал еду на вынос, оделся и отправился забирать заказ из своего любимого ресторанчика в нескольких милях от города. Примечание. Одна миля — 1609 метров. Конец примечания. Пока его не было, Карен сварила себе кофе и опустилась на диван, чтобы почитать журнал. Одну из реальных историй, типа «Моя мать увела у меня мужа», хотя всем клялась, что покупает такие журналы ради кроссвордов. Первый этаж в доме Карен был оформлен в современном стиле. Плавные линии, хромированные поверхности кухонной бытовой техники — Но его едва ли можно было назвать уютным. Повсюду оставались заметные отпечатки пальцев, и оказалось кошмарно трудно найти шторы на нестандартные стеклянные двери во внутренний дворик, Еще и потому, что она их никогда не закрывала. Темнота за дверьми создавала впечатление, будто там ничего нет, словно мир начинался и заканчивался ее домом. На самом деле думать так было глупо, потому что ее окружали другие дома, Просто они не стояли близко друг к другу, словно солдаты в шеренге. Когда тьма сгущалась, Карен чувствовала себя полностью отрезанной от всех остальных. И это была одна из главных причин, по которым она выбрала этот дом. Может, себя и окружают люди, но ты все равно сама по себе. Стук в дверь черного хода на кухне заставил Карен оторваться от журнала, но совсем ненадолго. Он слишком быстро вернулся, явно что-то забыл. Она задумалась, почему Майкл был так напряжен, когда пришел домой. Они поругались. Жена узнала про Карен или заподозрила что-то. Карен предполагала, что Майкл не вернулся бы, если бы его жена узнала про нее. Разве что она вообще выгнала его. Она погрузилась в мысли о конце семейной жизни Майкла и не сразу осознала, что он так и не вошел. Прошла целая минута, он не мог забыть ключи. Он запер дверь за собой, и Карен слышала, как отъезжала его машина. Она потянулась к занавеске в гостиной и приоткрыла ее. Машины на подъездной дорожке не было. «Давай быстрее, Майкл, я умираю с голоду, чёрт побери!» Пробормотала она себе под нос, снова беря в руки журнал. Опять шум. Во второй раз. Словно короткий порыв ветра с градом ударил в дверь. На этот раз Карен поднялась на ноги. Она бросила журнал на диван, пошла в кухню и выглянула в окно. Там была кромешная темнота. Возившись с ключами, она открыла кухонную дверь и уставилась в ночь. Нигде не было ни движения, ни звука. Уже собираясь закрыть дверь, она опустила взгляд вниз — У ступенек лежало несколько предметов. Старые сапоги, которые она не носила много лет, джемпер, ожерелье. Ее сердце забилось быстрее, когда она заметила открытку, которую Майкл прислал ей на день рождения год назад, и одну из своих губных помад. Как все эти вещи здесь оказались? Последний раз она видела их в своей спальне. Сапоги в стенном шкафу, А открытку в коробке под кроватью. Она подхватила все предметы и заперла за собой дверь, еще раз бросив взгляд во тьму. В саду стояла тишина, никакого хихикания, которое могло бы выдать кого-то, или звука шагов, который означал бы, что это дело рук скучающих подростков. Ее немного трясло, пока она раскладывала предметы на диване и проверяла на самом ли деле Майкл запер за собой дверь, Он закрыл ее на ключ. Но теперь Карен ее открыла и уставилась на пустую улицу, тускло освещенную эко-лампами, которыми муниципалитет заменил когда-то ярко светившие фонари. Кто подбросил эти вещи? Она уже собиралась запереть входную дверь, но заметила листок бумаги, приклеенный скотчем к витражному стеклу. Карен оторвала листок, захлопнула дверь, повернула ключ в замке и включила свет в коридоре. Ее руки слегка дрожали, когда она разворачивала листок простой белой пищей бумаги, а затем уставилась на слова, написанные аккуратным слитным почерком. «Я знаю, что вы делаете. Я знаю, что вы натворили». «Ты уверена, что эти вещи находились в доме? Ты их не выбрасывала? Наверное, это дети копались в мусорных баках и попытались тебя испугать». Вернувшись, Майкл застал Карен на диване. Она сидела, уставившись на вещи, которые нашла у черного хода. Письмо лежало на подушках рядом с ней. «Я ничего из этого не выбрасывала. Они находились в доме, у меня в спальне. Кто-то здесь был, кто-то копался в моих вещах. Нам нужно позвонить в полицию». Майкл взял в руки телефон. «Если ты уверена, что здесь кто-то был, то об этом следует сообщить». «Нет», — быстро ответила Карен. «Если приедет полиция, то начнет задавать вопросы. Они захотят знать, кто такой Майкл. Они обвинят в случившемся его жену. Вероятно, даже отправятся к ней. Все рухнет». Кроме того, Карен знала, чьих рук это дело. И ее любовник здесь был ни при чем. Это имело отношение только к ней». Слова крутились у нее в голове, снова и снова. Я ждала телефонного звонка или ее появления. Ждала, что она заявится ко мне и скажет. «Я знаю, что вы делаете. Я знаю, что вы натворили». Дело касалось другой любовницы. Это была Джессика.